Но в то же время шуйские ревностно наблюдали за тем, чтобы кто-либо из бояр помимо их не сделался близок к юному государю и не приобрел на него влияния. Иоанну исполнилось тринадцать лет, когда он стал оказывать особое расположение к боярину Федору Семеновичу Воронцову, брату упомянутых выше Михаила и Дмитрия Семеновичей, и держать его в приближении, недолго думая, в сентябре 1543 года, Трое шуйских, братья Андрей и Иван Михайловичи и Федор Иванович Скопин, сторонниками своими князьями Кубинским, Пронским, Шкурлятивым, Палецким и другими, вследствие какого-то спора напали на Федора Воронцова в самой думе боярской, собравшейся в столовой избе в присутствии великого князя, вытащили его в другую комнату, начали бить по щекам и взорвали на нем платье и хотели убить». Государь послал к ним митрополита и бояр Поплевиных-Морозовых с просьбой, чтобы не убивали. Шуйские исполнили эту просьбу, но когда потом Иван просил послать Федора Воронцова с его сыном в Коломну, правители не согласились и сослали Воронцовых в Кострому. Во время всех переговоров, когда митрополит ходил уговаривать Шуйских, один из его приспешников, Фома Головин, дерзко наступил на мантию митрополита и разорвал ее, Юный великий князь был сильно возмущен таким своеволием шуйских, но, затаив жажду мести, через неделю выехал с братом Юрием и некоторыми боярами в обычное осеннее путешествие в Троице-Сергиев монастырь, откуда отправился в Волок-Ламский и Можайск, по примеру Отцовскому, соединяя богомолье с охотой. Через две недели он воротился и еще около двух месяцев не обнаруживал своего замысла, который созрел в нем, вероятнее всего, под влиянием его дядей, двух князей Глинских. А в конце декабря на святках он, улучив минуту, внезапно велел схватить первосоветника, князя Андрея Шуйского, и отдал его своим псарям. Те повлекли его к тюрьмам и дорогой убили против кремлевских Ресположенских ворот». Некоторых второстепенных сторонников его, в том числе Фому Головина, разослали в заточение. Это первое решительное проявление самовластия и показало всю силу московского самодержавия. С той поры, прибавляет летопись, начали бояре от государя страх иметь и послушание. Но за сим началом пока не последовало больших перемен в управлении. Иоанн был еще слишком молод и неопытен, чтобы самому стать в его главе. В правительственной думе шуйских, по-видимому, сменили его дидья Глинские, а сам великий князь по-прежнему предавался своим забавам. Только время от времени изрекал опалы и подвергал наказаниями некоторых бояр, особенно из сверженной партии шуйских. Так подверглись опале князья Кубинский, Петр Иванович Шуйский, Александр Горбатый Палецкий, Афанасию Бутурлину отрезали язык за невежливые слова — В числе опальных встречается и прежний любимец Ивана IV Федор Воронцов, которого он поспешил воротить из ссылки. Другие бояре, особенно Глинские, завидовали Воронцову и воспользовались первым удобным случаем от него отделаться. В мае 1546 года пришли вести о близком нашествии крымского хана. Великий князь сам выступил с войском в Коломну, но вести оказались ложными, хан не приходил. Однажды государь выехал за город на прогулку — Тут встретила его толпа новгородских пещальников и начала о чем-то бить челом. Иоанн не пожелал их слушать и велел своим дворянам прогнать их. Пещальники заупрямились и стали бросать грязью и шапками, отсюда разгорелась драка, от грязи ослушники перешли к ослопам и выстрелам, а дворяне пустили в дело луки и сабли. С обеих сторон по несколько человек было убито. Иоанн не мог приехать прямо в свой стан и должен был воротиться окольными дорогами. Разгневанный он поручил приближенному своему дьяку Василию Захарову разведать, кто подучил пищальников. Захаров неизвестно на каком основании донес государю, что виновны в этом деле князь Иван Кубенский и Федор Воронцов с своим родственником Василием. Иоанн поверил дьяку и велел всем троим отрубить головы, причем им поставлены в вину их прежние сдаимства и проступки в делах государских и земских. К тому же времени относятся и казни некоторых других бояр и княжат каковы Трубецкой, Дорогобужский, овчина оболенский сын известного Ивана Федоровича и прочих. В эту пору своей юности Иоанн часто разъезжал по областям своего государства, посещал монастыри и особенно занимался охотой. Такие поездки дорого обходились местному населению, доставлявшему подводы и кормы для многочисленной государевой свиты и возбуждали народный ропот. Так, псковский летописец, сообщая о поездках Иоанна в Новгород, Псков, Печерский и Тихвинский монастыри, в декабре 1547 года прибавляет.